Как видно, немцы устраивали здесь прочно, по-хозяйски, рассчитывали зимовать. Во всяком случае, они даже повесили на стене картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окруженного ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую белорозовую картинку тянулась красная печатная надпись «Friuling in Deutschland», что значило «Весна в Германии». Во всем же остальном блиндаж уже имел вполне обжитый русский вид. В головах коек, засланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками, стояли зеленые вещевые мешки, покрытые чистыми утиральниками. На печке грелся знаменитый медный чайник, на столе, покрытом листками суворовского натиска, вокруг большой буханки хлеба, В строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное и жирно смазанное русское оружие висело в углах под зелеными русскими шлемами. В блиндаже было полно народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Беденко также заметил и много посторонних. Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку, и попить чайку в накладку из знаменитого чайника. Судя по всему этому, Беденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве. Почти все курили, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить «хоть топор вешай». «А здорово, Вася!» — увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом, угощал гостей. Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба. «Ну как, сдал мальчика? Садись к столу, аккурат к чаю попал». Он был без гимнастерки, в одной бязевой сорочке, в расстегнутом вороте, которой виднелась могучая жирная розовая грудь. «А мы, брат, нынче в резерве, гуляем». «Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я ее убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира?» «Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная». Беденко молча разделся, подошел к своей койке, сердито кинул на нее снаряжение и шинель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие черные руки. «Ну, что там слыхать в штабе фронта, Вася?» «Немцы еще мира не запросили?» Беденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая. «Может, закуришь?» — сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе. «А, пошло на все к черту!» — неожиданно пробормотал Беденко, пошел к своей койке и вяло на нее повалился животом. «Было ясно, что с Беденко случилась какая-то неприятность». Но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз человек молчит, значит не считает нужным говорить, а раз не считает нужным, то и не надо. Захочет — сам расскажет, и нечего человека за язык тянуть. Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батарейцам о том, как его вчера чуть не убило в пехотной цепи, где он заступил на место убитого Кузьминского. «Я понимаю, что ты как раз взялся за ракетницу, собираясь давать одну зеленую, чтобы наши перенесли огонь, немного подали, как вдруг она рядом со мной как хватит, прямо-таки под самыми ногами разорвалась, меня воздухом как шибанет, совсем с ног сбила». Не пойму, где вверх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля вот она тут, возле самого глаза. Выходит, дело лежу. Горбунов захохотал счастливым смехом. Чувствую весь побит. Ну, думаю, готово дело, не встану. Осматриваю себя, ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, соображаю, землей побило. Но зато на шинели шесть штук дырок, на шлеме вмятина с кулак. И понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало, как его и не было. Все равно как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха. А на теле, как на смех, ни одной царапины. Вот она как снесло каблук. Глядите, ребята.